у хевронских ворот и готов убить Иуду. Пилат объяснил, что этого ему не придется делать, поскольку Иуда уже мертв. Так, бесславно, закончилась жизнь и деятельность тайного информатора главы Иудейской Церкви, бывшего апостола Иисуса Христа, Иуды Искариота. Ошибка Калигулы Гвардейский полковник Кассий Херей возглавил заговор против римского императора Калигулы, который нарушил свое обещание, не назначив Кассия командующим гвардией и Сенатом. Граждан, недовольных жестокостью, циничностью и несправедливостью Калигулы, Было много как раз в высших сферах общества, также и среди простых римлян. В число заговорщиков вошли гвардейский полковник Корнелий Сабин по прозвищу Тигр, гвардейские капитаны Аквила и Бубон, а также приближенные калигулы Марк Веницы и Аспринат. Было решено убить ненавистного императора во время праздника в честь августа, который намечался на 21 января 1941 года нашей эры. Согласно первоназначенному плану, заговорщики должны были пригласить калигулу после окончания утреннего театрального представления на завтрак и выбрав удобный момент зарубить мечами, а затем расправиться со всеми остальными его родственниками. Праздник начался тем, что Калигула совершил жертвоприношение августу. Когда церемония закончилась, император спросил у присутствующих, есть ли у них к нему просьбы. В ответ раздались крики «больше хлеба», «меньше налогов», Калигула пришел в ярость и приказал взводу германцев телохранителей расправиться с толпой. Фанатично преданные императору наемники за несколько минут снесли сотню человеческих голов. Это сразу успокоило Калигулу, и его настроение поднялось. Жестокость императора и пролившаяся кровь невинных людей Сильно подействовали на Бубона и Аквилу. Они стали искать причины, чтобы не принимать участие в убийстве Калигулы. «Трусы!» — сказал Микассий. «Я готов один убить Калигулу, но вы знаете, что мне это не под силу. Вы должны быть верными нашему плану, Кассий «Если у нас все сорвется, то германцы расправятся с нами, как с толпой», — высказался Аспринат. «Надо действовать так, чтобы ничего не сорвалось. Другого удобного случая не будет», — убеждал полковник. Но полного согласия между заговорщиками... Не было достигнуто, и они решили еще раз все обсудить ночью в одной из портовых таверн. Там мятежники обговорили дополнительные детали плана убийства Калигулы. В завершении заговорщики выпили и разошлись. Вслед им смотрел один из посетителей. Это был тайный осведомитель служивший в храме Фортуны Антийской. Разговор между заговорщиками он услышал случайно, и среди них узнал только одного Кассия. На следующий день калигули доставили секретное сообщение из храма. «Берегись, Кассия!» – прочел император но не воспринял предупреждение всерьез. Причин опасаться Херея нет, думал он. А для проверки сведений, поступивших из храма, не было времени, императора больше всего волновал праздник. Но все же...